Глава 3. Ева ненавидела похороны. Она презирала ритуал, которым люди упорно окружали смерть. Все эти цветы, музыку, потоки слов и слез. Смерть всегда неприглядна, как ее не украшай. Если Бог существует, а Ева не полностью исключала эту возможность, Он наверняка изрядно забавляется, наблюдая бессмысленную суету своих чад. Тем не менее, Она полетела в Виргинию на похороны Шерон Деблесс. Ей хотелось посмотреть на родных покойной и ее друзей, собравшихся по такому случаю вместе, понаблюдать за ними, проанализировать свои наблюдения и вынести суждение. Сенатор стоял на отпевании мрачный, сухими глазами. Позади помещалась его тень по имени Дерек Рокман. Рядом с дебблсом был его сын и невестка. Родители Шерон оказались довольно молодыми, приятными с виду людьми. И Ева знала, что они преуспевающие юристы, недавно открывшие собственную фирму. Ричард Деблес стоял, понурив голову и полузакрыв глаза. Он являл собой копию отца, только более поджарой, но при этом менее подвижной. И Ева гадала, совпадение ли, что он стоит на равном расстоянии от отца и от жены. Элизабет баристер была изящна и элегантна. Тёмный костюм, блестящие тёмно-рыжие волосы, гордая осанка. Ева заметила, что она не может унять слёз. Что чувствует мать, потерявшая ребёнка? Эта мысль всю жизнь не давала Еве покоя. Тётка покойной, дочь сенатора дебласа стояла по правую руку от него. Кэтрин Деблес пошла по стопам отца – сделала блестящую политическую карьеру и стала членом Конгресса. Болезненно худенькая, она стояла на вытяжку, как на плацу, с руками-тростинками, прижатыми к бокам. Рядом с ней стоял муж, Джастин самит печально смотревший на белоснежный гроб, засыпанный розами. Их сын Франклин, находящийся в самом неуклюжем подростковом возрасте, беспокойно ерзал. У дальнего края церковной скамьи стояла в одиночестве жена сенатора Деблеса, Анна. Она не рыдала и даже не смотрела на утопающий в цветах ящик с останками единственной внучки. На похоронах было много народу. Родители Элизабет стояли рядом, взявшись за руки, и не скрывали слез. Дальняя родня, знакомые и друзья вытирали глаза или просто озирались, кто с любопытством, кто в ужасе. Сам президент прислал своего представителя, и Еве казалось, что в церкви собралось больше политиков, чем в сенатской столовой. И все-таки среди этого множества людей она сразу разглядела Рорка. Он явился один, без всякого сопровождения, и даже если бы в церковь набилось 10 тысяч человек, выделялся бы своей независимостью и отчужденностью. Красивое лицо Рорка не выдавало никаких чувств. ни вины ни горя ни любопытства казалось он наблюдая скучное театральное представление иева в глубине души была согласна с такой характеристикой похоронного церемониала многие крутили головами чтобы его разглядеть одностройная брюнетка даже пыталась с ним флиртовать но его реакция была неизменной он игнорировал присутствующих его можно было принять за бесчувственного человека ледяную крепость надежно защищенную от всех и все. Но Ева догадывалась, что где-то в сердцевине теплится огонек. Для того, чтобы еще в молодости осуществить такой стремительный взлет, требуется не только дисциплина и ум. Здесь не обошлось без честолюбия, которое, по ее мнению, было жидким горючим, способным при соответствующих условиях вызвать мощный взрыв. Пока звучала погребальная мелодия, он смотрел прямо перед собой – Потом внезапно, без всякой причины, обернулся и высмотрел на пятом от себя ряду Еву. Их взгляды встретились, и она невольно поежилась от заряда властности, которым был насыщен его взгляд. Потребовала вся сила воли, чтобы не заморгать, или того хуже, не отвести глаза. Целую минуту, показавшуюся ей вечностью, они смотрели друг на друга. Потом толпа неожиданно пришла в движение, по проходу потянулись люди. и они потеряли друг друга из виду. Выбравшись в проход, Ева попыталась снова найти Рорка, но он уже исчез. Машина, которую Ева наняла в аэропорту, влилась в длинный поток автомобилей и лимузинов, ползущих к кладбищу. Впереди торжественно двигался катафалок и машины членов семьи. Только свято преданные традициям люди по-прежнему предавали тела усопших близких к земле. Нахмурившись, Ева машинально включила диктофон, и, барабаня пальцами по рулю, принялась рассуждать вслух. Диктофон был прекрасным собеседником, молчаливым и внимательным. «Зачем Рорк явился на похороны какой-то шапочный знакомый спросила она у диктофона, бесшумно работающего в кармане. «По имеющимся сведениям, они познакомились недавно и единственный раз поужинали вместе». Нелогичный поступок, порождающий множество вопросов. Ева поежилась, радуясь, что ее никто не подслушивает. Снова потоки слов и слез, лавина цветов. Воздух был прозрачен, яркие солнечные лучи протыкали его, как кинжалы, но не согревали. У самой могилы Ева засунула руки в карманы. Она снова забыла дома перчатки. Длинное темное пальто было с чужого плеча и казалось совсем не таким теплым, как она надеялась. Ноги в тонких кожаных ботинках потеряли чувствительность от холода. Впрочем, озноб помогал отвлечься от тоски, навеваемой надгробиями и запахом холодной разрытой земли. Она с трудом дождалась конца речей о вечной жизни и подошла к сенатору. «Приношу соболезнования вам и вашей семье, сенатор Деблес». Взгляд его пронзительных черных глаз был непримирим и царапал, как край надгромного камня. «От вас, лейтенант, мне нужны не соболезнования, а скорейшее расследование дела». «Я тоже к этому стремлюсь. Соболезную, мисс и я подала руку жене сенаторы и пожала ее трясущиеся пальцы. «Спасибо, что пришли», – прозвучала в ответ. Вблизи было видно, что Анна Деблес находится в полуобрачном состоянии и держится на ногах только благодаря транквилизаторам. Взгляд ее скользнул по Евиному лицу и остановился где-то над ее плечом. Рука совершила автоматическое перемещение. «Спасибо, что пришли», — сказала она заучено следующему соболезнущему. Прежде чем Ева смогла произнести хотя бы еще словечко, кто-то крепко взял ее под руку. Она обернулась и увидела скорбную физиономию Рокмана. «Лейтенант Даллас, сенатор и его семья благодарят вас за сострадание и присутствие на панихиде». Он настойчиво повлек ее в сторону. «Надеюсь, вы понимаете, что при столь печальных обстоятельствах у могилы родителям Шерон будет трудно разговаривать с полицейским, расследующим убийство их дочери». Ева позволила ему отвести себя на пять футов, после чего решительно высвободила руку. «Отдаю вам должное, Рокмен. Вы избрали очень дипломатичный способ предложить мне проваливать по добру-поздорову». «Вовсе нет». На его лице сохранялась учтивая улыбка. «Просто это не очень подходящий момент, да и место тоже. Но вы можете рассчитывать на наше всестороннее сотрудничество, лейтенант. Если пожелаете побеседовать с семьей сенатора, я буду счастлив устроить вам встречу». Я сама устраиваю свои встречи и сама подбираю для них время и место». Еву раздражала его безместежная улыбка. И она постаралась испортить ему настроение. «Давайте начнем с вас, Рокман. Как насчет алиби на интересующую нас ночь?» Улыбка действительно померкла. И Еву с удовлетворением отметила это. Впрочем, Рокман быстро собрался с мыслями. «Не люблю слово «алиби». «Я тоже». Теперь улыбалась она. «Потому что мое любимое занятие – разрушать чужие алиби». «Вы не ответили на мой вопрос, Рокман». «Ночь, когда убили Шерон, я провел в Вашингтоне. Мы с сенатором работали допоздна над законопроектом, который он намерен внести в следующем месяце». «Но ничего не стоит наведаться из Вашингтона в Нью-Йорк, не так ли?» «Действительно, проще некуда». И все же в ту ночь я и не ездил в Нью-Йорк. Мы проработали почти до полуночи. Потом я лег спать в доме у сенатора, в комнате для гостей. В семь утра мы вместе позавтракали. Шерон, согласно вашему рапорту, была убита в два часа ночи. Согласитесь, времени у меня было бы маловато. Маловато? Еще не значит совсем не было. Ева сказала это только чтобы его позлить. В материалах, переданных Деблесу, не фигурировала информация о препарированных записях охранной системы. Рокман не мог знать, что убийца явился в горам до полуночи. Кроме того, он не стал бы прикрываться дедом жертвы, будь его алиби ложным. Раз он работал в Вашингтоне до полуночи, значит, на него, как на подозреваемого, можно было не рассчитывать. Потом Ева снова увидела Рорка и стала с любопытством наблюдать. как он шепчет что-то на ухо Элизабет Баррестер, упавший ему на грудь. Сцена не слишком походила на традиционное для похорон общение между чужими людьми. Она удивилась еще сильнее, когда Рорк провел ладонью по правой щеке Элизабет и поцеловал ее в левую щеку, после чего завел спокойную беседу с Ричардом Дебблсом. Следующим на его траектории был сенатор, но контакта не произошло, разговор был короток. Как Ева и предполагала, Рорка никто не сопровождал. Он зашагал в одиночестве по бесцветной зимней траве, мелькая среди холодных монументов, воздвигаемых живыми в память об умерших. «Рорк!» Он остановился и обернулся. Как во время церковной службы Ева встретила с ним глазами, и ей показалось, что она уловила в них заинтересованность. Но это выражение быстро попало, сменившись обычной холодной непроницаемостью. Она направилась к нему, призывая себя не торопиться. Инстинкт подсказывал ей, что спешащие к люди, особенно женщины, чересчур привычная, надоевшая ему картина. Она медленно переставляла свои длинные ноги, слыша, как хлопают по замерзшим коленям полы чужого пальто. «Мне хотелось бы с вами поговорить», произнесла она, оказавшись с ним лицом к лицу, и продемонстрировал свой полицейский значок, заметив, что он задержал на нем взгляд, прежде чем поднять глаза. «Я расследую убийство Шерон Деблес. Посещение похорон убитых входит в вашей профессиональной обязанности, лейтенант Даллас?» У него был очень приятный голос с симпатичным налетом ирландского акцента. «Прямо-таки подогретые виски с густыми сливками». «А у вас привычка приезжать на похороны едва знакомых вам женщин, Рорк?» «Я друг семьи», — ответил он спокойно. «А вы совсем замерзли, лейтенант». Ева засунула посиневшие руки в карманы пальто. «Вы хорошо знаете семью погибшей?» «Достаточно хорошо». Рорк наклонил голову, внимательно наблюдая за этим странным полицейским. «Еще немного, и она залязгает зубами». А ледяной ветер взъерошит эти кое-как постриженные волосы, и они закроют ее симпатичную мордашку. Умна, упряма, сексуальна. Целых три причины, чтобы удостоить женщину вторым взглядом. «Может быть, разговаривать было бы удобнее в тепле?» «Я никак не могла вас найти», — начала она. «Я был в отъезде, но теперь вы меня сцапали. Полагаю, вы уже сегодня собираетесь вернуться в Нью-Йорк?» «Да, я спешу на челночный рейс. Так что...» «Так что было бы логично вернуться вместе. У вас хватит времени, чтобы зажарить меня с потрохами». «Просто расспросить», – процедила она сквозь зубы, внезапно рассердившись на него за излишнюю самоуверенность. «Лучше ответьте коротко на пару вопросов прямо сейчас, Рорк, и мы договоримся о более официальной встрече в Нью-Йорке». «Терпеть не могу зря тратить время», – отозвался он. По-моему, в этом мы с вами похожи. Вы наняли автомобиль в аэропорту? Да. Я устрою, чтобы его вернули. Он протянул руку за ее ключом. Это не обязательно. Ева сделала вид, что не замечает его руки. По-моему, так проще. Я ценю трудности, лейтенант. Но гораздо больше уважаю простоту. Мы с вами едем в одном направлении, примерно в одно и то же время. У вас есть желание со мной поговорить. А у меня... «Удовлетворить ваше желание». Он остановился рядом с черным лимузином, в котором сидел шофер в форме. «Я тоже направляюсь в Нью-Йорк. Вы, конечно, можете поехать в аэропорт отдельно от меня, воспользоваться челночным рейсом, позвонить мне в офис и назначить встречу. Но не лучше ли поехать со мной, потом совершить перелет на моем личном самолете и воспользоваться этим временем, чтобы спокойно поговорить?» Немного поколебавшись, Ева достала из кармана ключ и бросила ему на ладонь. Рорк улыбнулся. Жестом пригласил Еву сесть в лимузин и дал водителю инструкции относительно ее машины. «Ну вот». Он уселся рядом и взял из держателя фляжку. «Глоточек бренди Чтобы согреться?» «Нет». Она уже наслаждалась теплом салона. И боялась, что совсем раскиснет, если выпьет чего-то спиртного. «Понял». На работе вы не пьете. Тогда кофе? Отлично. Поблескивая золотым браслетом на запястье, рок стал нажимать какие-то кнопки на боковой панели. Со сливками? Черный. У нас одинаковый вкус. Чуть погодя, он отодвинул панель и подал ей фарфоровую чашечку на изящном блюдце. В самолете выбор побогаче. Он налил кофе ей и себе. Могу представить... Запах горячего кофе кружил голову. Ева сделала глоток и чуть не застонала от наслаждения. Настоящий, а не подделка из растительного концентрата, который их почует в участке. Натуральный продукт, лучший колумбийский сорт, полный кофеина. Не во всяком магазине достанешь такой. После второго глотка она едва не разрыдалась. Что-то не так? Рорк наслаждался ее реакцией на угощение. трепетом ресниц, легким румянцем, потемневшими глазами. Это было очень похоже на восторг женщины, вот как кошка, от поглаживания умелой мужской руки. Ева зажмурилась от наслаждения, снова поднося чашечку к губам. «Вы уж простите, я сейчас не могу работать. Поговорим в самолете. Как хотите». Пока машина неслась, как стрела по гладкой дороге, Рорк размышлял о своей спутнице. Странно, но сперва он не принял ее за полицейского, хотя обычно инстинкт его не подводил. На похоронах он думал об одном – что за несправедливость, когда смерть настигает такое юное, несмышленное, полное создание как Шерон. Потом он почувствовал, как мышцы его внезапно напряглись, горло перехватило. Он обернулся и понял – что это был ее взгляд, материальный, как удар под дых. Она сразу заворожила его. Но сигнал тревоги не прозвучало. А Рорк не догадался, что находится под наблюдением у полицейского. Он увидел всего лишь женщину. Высокую гибкую брюнетку с короткими взъерошенными волосами, с глазами медового цвета и ртом, созданным для поцелуев. И решил, что даже если она взглянула на него случайно, он теперь ее не отпустит. И надо же было случиться, что за пазах у нее оказался полицейский значок. Ева помалкивала до самого аэропорта, где их поджидал на летном поле его джет-стар. Она дала себе слово, что больше ничем не станет восхищаться. Достаточно слабости, которую она себе позволила, получив в лимузине чашечку с прекрасным кофе. Пусть думает... Что роскошный салон с голубыми креслами, диванами, старинным ковром, хрустальными вазами с цветами оставил ее равнодушной. В салоне появилась стюардесса в форме, не выказавшая ни малейшего удивления при виде незнакомки, которую Рорк привел в самолет. «Брэнди, сэр!» «Моя спутница предпочитает кофе, Диана». «Черный кофе?» Он вопросительно приподнял бровь и дождался утвердительного кивка Евы. А я выпью бренди. Наслышана о джет старе Ева сбросила пальто, и стюардесса унесла его вместе с плащом Рорка. Но «Ну, у вас, кажется, совсем новая модель. Вы правы. Мы посвятили ее разработке два года. Мы? Это Рорк Индастрис? Спросила она, усаживаясь в кресло. Совершенно верно. предпочитай по возможности пользоваться собственным самолетом. «Вам придется пристегнуться для взлета». Он нажал кнопку связи. «Мы готовы». «Есть разрешение на взлет». «30 секунд», — ответил мужской голос.